Люсинда Райли, Гарри Уитакер, «Семь сестер», «Атлас», «История» по Солта. Люсинда посвящает этот роман своим читателям во всем мире. Я посвящаю его моей матери Люсинде, которая была для меня источником вдохновения во всем. Гарри Уитакер. Предисловие. Дорогие читатели, позвольте представиться. Меня зовут Гарри. И я старший сын Люсинды Райли. Возможно, некоторые из вас удивятся, когда увидят два имени на обложке этого долгожданного романа. Перед выходом «Потерянной сестры» в 2021 году Люсинда неожиданно объявила о планах работы над восьмой, заключительной частью «Семи сестер, где будет рассказана история загадочного посолта. В авторском примечании к седьмой книге она написала «Этот сюжет — Уже восемь лет находится у меня в голове. И я не могу дождаться, когда, наконец, изложу его в письменном виде. Как нетрагично, трагично, мама умерла в июне 2021 года от остеосаркомы, которая была диагностирована в 2017 году. Наверное, вы думаете, что у нее не было возможности что-либо написать. Но судьба непредсказуема. В 2016 году... Мама прилетела в Голливуд по приглашению продюсерской компании, заинтересовавшейся правами на экранизацию семи сестер. Продюсерская группа очень хотела узнать, как мама представляет окончание серии, хотя тогда у нее были запланированы еще четыре книги. Эта просьба заставила маму собрать все свои черновики в одном документе. Она написала для потенциальных продюсеров 30 страниц сценария, действие которого происходит в кульминационный момент повествования. Уверен, мне не нужно убеждать вас в том, что эти страницы были, как всегда, великолепны. Они изобиловали драматизмом, напряжением и сюрпризами. Кроме того, поклонники этого цикла знают о ярких эпизодах с участием посолта, которые присутствуют в каждой книге. Мама выстроила хронологию передвижения основных персонажей в течение десятилетий, создав таким образом полноценное руководство для наблюдателей. Таким образом, литературное наследие Люсинды гораздо обширнее, чем может показаться. В 2018 году мы с мамой создали серию для детей «Ангелы-хранители» и совместно выпустили четыре книги. В это время она предложила мне закончить цикл «Семь сестер», если с ней произойдет самое худшее. Разумеется, наши разговоры останутся между нами, но я хочу подчеркнуть, Она сделала меня частью системы отказа устойчивости на тот случай, если произойдет немыслимое. Да, именно немыслимое. Не думаю, что мама всерьез рассматривала возможность своей смерти, впрочем, как и я. Несколько раз она опровергала законы науки и природы, отступая от края пропасти. В маме всегда было нечто волшебное. После ее смерти мне оставалось только сдержать слово. В конце концов, «Атлас» обещает раскрыть секреты, заставляющие читателя много лет теряться в догадках. Однако я всегда рассматривал эту книгу как дань памяти моей маме. Я завершил эту работу ради моей лучшей подруги и моей героини. Мною двигала неосознанная необходимость, а любовь к маме. Я готов предположить, что некоторые читатели будут оживленно обсуждать, какие сюжетные элементы принадлежат мне, а какие моей маме. Но думаю, это неважно. Проще говоря, история есть история. И я знаю, что в конце этой книги вы испытаете эмоциональное удовлетворение. Мама позаботилась об этом. Пожалуй, величайшее достижение Люсинды состоит в том, что никто не смог правильно определить тайную движущую силу, стоявшую за ее книгами, несмотря на тысячи теорий и догадок. «Атлас» будет наградой для тех, кто с самого начала полюбил этот цикл. Но там есть и новый сюжет. хотя он всегда присутствовал, скрытый среди первых 4500 страниц. Возможно, я всего лишь убираю домовую завесу. Работа над книгой «Атлас. История Пасолта» была вызовом и огромной честью для меня. Это прощальный дар Люсинды Райли, и я рад вручить его вам. Гарри Уитакер, 2022 год. Есть многое на свете, друг Горацио, о чем не снилось нашим мудрецам. Шекспир. Пролог. Сибирь, Тобольск, 1925 год. Двое мальчиков уткнулись носами в воротники своих поношенных шубенок, прикрывая лица от порывов ветра, гнавшего перед ними облака снежной пороши. «Давай живи, крикнул старший. Хотя ему едва исполнилось одиннадцать, его голос уже был хриплым и грубоватым. «Хватит! Пора возвращаться домой!» Младший мальчик, которому было лишь семь, подхватил вязанку хвороста, который они собирали, и побежал за старшим. На полпути домой дети услышали тонкий песклявый звук где-то за деревьями. Старший остановился и прислушался. «Ты это слышишь?» — спросил он. «Да», — ответил младший. Ворост оттягивал руки, и хотя они только что остановились, мальчика начало трясти от холода. «Пойдем домой, пожалуйста. Я устал». «Ех, отрезал старший. «Я пойду посмотрю, что там». Он подошел к соседней березе и опустился на колени. Младший неохотно последовал за ним. Они увидели воробушка размером с монету, беспомощно барахтавшегося в лесу. «Он выпал из гнезда», — вздохнул старший. «Или это...» «Послушай...» Они стояли под деревом, пока не услышали птичий крик из двух нот. «Ага, это кукушка». «Та что, в настенных часах?» «Не совсем. Это жестокие птицы. Кукушка откладывает яйца в чужие гнезда. Когда кукушонок вылупляется, он выталкивает других птенцов на землю. Вот что здесь случилось». «О, нет...» Младший мальчик наклонился и провел мизинцем по головке птенца. — Мы здесь, дружок. все в порядке. Мальчик посмотрел на своего спутника. — Может быть, мы заберемся на дерево и вернем его обратно? Он попытался разглядеть гнездо. — Нет, слишком высоко. Внезапно раздался тошнотворный хруст. Младший повернулся и увидел, что старший раздавил птенца сапогом. — Что ты натворил? — в ужасе воскликнул младший. — Мать все равно не признала бы его. Лучше так, чтобы не мучиться. Но... — Ну, откуда тебе знать? Карие глаза младшего мальчика наполнились слезами. — Мы могли бы попробовать. Старший отмахнулся от его протестов. — Нет смысла пробовать. Все равно ничего не получится. Пустая трата времени. Он направился вниз по склону. — Пошли! Нам пора домой. Младший мальчик наклонился и посмотрел на безжизненного птенца. Прости моего брата, прошептал он, утирая слезы. Ему очень плохо. На самом деле он не такой. Дневник Атласа 1928-1929 года. Глава первая. Буйон Биянкур Париж, Франция Этот дневник – подарок от месье и мадам Ландовски По их словам, раз уж я не могу говорить, зато умею писать Будет полезно, если я попробую записывать свои мысли Сначала они считали меня бестолковым или слабоумным Во многих отношениях так оно и было Но, скорее всего, им просто надоело так долго возиться со мной Они очень устали И я тоже Они поняли, что у меня сохранились какие-то остатки ума, когда узнали, что я умею писать. Для начала они попросили меня написать мое имя, возраст и место рождения. Но я давно усвоил, что изложение таких сведений в письменном виде может довести до беды, а мне меньше всего хотелось очередных неприятностей. Поэтому я сидел за столом в кухне и записывал стихотворение, которому меня научил папа. Разумеется, это стихотворение не могло выдать, где я жил до того, как оказался под живой изгородью в их саду. Оно не принадлежало к числу моих любимых, но слова соответствовали моему настроению и могли продемонстрировать этим добрым супругам, которые волей и судьи показались у меня на пути, когда смерть стучалась в мою дверь, что я хотя бы способен на письменное общение. Поэтому я написал. Уж месяц зашел, плеяды зашли, и настала полночь. И час миновал урочный, Одной мне уснуть на ложе. Я написал это стихотворение по-французски, по-английски и по-немецки, хотя ни один из этих языков не был моим родным. Разумеется, я могу не только писать, но и говорить, но и, как и слова на бумаге, все сказанное, особенно в спешке, можно использовать как разменную монету. Признаюсь, мне доставил удовольствие изумленный вид мадам Ландовски — когда она прочитала написанное, хотя это не помогло ей узнать, кто я такой и откуда появился здесь. Горничная Лиза подарила меня взглядом, намекавшим на то, что меня нужно побыстрее выдворить туда, откуда я пришел, и шлепнула тарелку еды на стол передо мной. Прошло больше года с тех пор, как я покинул дом, который знал с рождения. За это время я говорил лишь в тех случаях, когда это было необходимо. С того места, где я пишу эти строки, открывается вид из крошечного мансардного окна. Раньше я видел, как по дорожке прошли дети супругов Ландовски. Они учились в школе и выглядели очень нарядно в своей форме. Франсуаза в белых перчатках и соломенной шляпке, которая здесь называется канатье, а ее братья в белых рубашках и блейзерах. Хотя я слышал частые жалобы месье Ландовски на нехватку денег, его большой дом... Чудесный сад и красивые платья местных дам свидетельствовали о немалом богатстве. Я имел привычку грызть карандаш. Папа старался искоренить эту мою привычку, намазывая карандаш всевозможными дурно пахнущими веществами. Однажды он сказал, что на этот раз выбрал отраву с приятным запахом, так что если мне дорога жизнь, лучше держать карандаш подальше от рта». Тем не менее, пока я размышлял над переводом, полученным от него для расшифровки, я опять сунул карандаш в рот. Когда он увидел это, то закричал, выволок меня за шкирку на улицу и набил мне рот снегом, который потом велел выплюнуть. Тогда я не умер, но с тех пор часто гадал, было ли это жестоким розыгрышем, или же выплюнутый снег на самом деле спас меня. Хотя я стараюсь почаще вспоминать отца, Прошло уже много лет с тех пор, как я последний раз видел его, и его образ начинает тускнеть в моей памяти. Наверное, это и к лучшему. Да, во всех отношениях будет лучше, если я забуду прошлое. Тогда, если меня будут пытать, я ничего не смогу рассказать моим учителям. — А если месье или мадам Ландовски думают, что я буду писать в подаренном дневнике что-то важное и надеются на замочек с ключом, который я храню в своем кожаном кошельке, то они сильно заблуждаются. — Ты можешь записывать в дневнике свои мысли и чувства, — ласково объяснила мадам Ландовски. — Это личный дневник, предназначенный только для твоих глаз. Обещаю, что мы не будем туда заглядывать. Я закивал. и благодарно посмотрел на нее, прежде чем побежать наверх в свою комнату в мансарде. Но я не поверил, мадам Ландовски. Я по себе знаю, как легко вскрывать замки и нарушать обещания. «Клянусь жизнью твоей любимой матери, что я вернусь за тобой. Молись за меня и жди!» Я потряс головой, стараясь избавиться от последних слов, сказанных мне папой. Но каким-то образом, хотя другие воспоминания, которые мне хочется вернуть, улетают из моей головы, как пуха дуванчиков, в тот миг, когда я пытаюсь удержать их, эти слова не хотели уходить. Дневник в кожаной обложке наполнен тончайшими бумажными листочками. Должно быть, он обошелся месье Ландовский по меньшей мере в целый франк, так называются местные деньги. Это щедрый жест с его стороны, и я воспользуюсь им. Кроме того, во время долгого путешествия я начал опасаться, что разучился писать. Не имея ни бумаги, ни карандаша, я коротал холодные зимние ночи, мысленно повторяя стихотворения и представляя, как я записываю их. Мне нравится выражение «перед мысленным взором». Папа называл это окном, распахнутым в наше воображение. Поэтому, когда я не вспоминал стихотворения, то часто исчезал на просторах этого внутреннего мира, который папа считал безграничным. Но он добавлял, что недалекие люди по определению имеют ограниченное воображение. Хотя добрые супруги Ландовские оказались моими спасителями, мне по-прежнему было нужно исчезать внутри самого себя, плотно закрывать глаза и перебирать мысли, которые нельзя было поместить на бумаге, потому что я больше не мог доверять ни одному человеку. Так что, если ландовский когда-нибудь прочитают это, а я не сомневался, что они так и сделают, хотя бы из любопытства, они увидят лишь дневник, который начинается с моей прощальной молитвы. Кажется, я так ничего и не сказал им. Я был настолько изнурен от лихорадки, голода и упадка сил, что, наверное, мне это померещилось. Но, так или иначе, в тот день я увидел самое красивое женское лицо на свете. Пока я кратко и деловито описывал, как эта прекрасная дама отвела меня в дом, шепча ласковые слова, и впервые за много дней позволила мне спать на кровати, я вспоминал, какой грустной она казалась во время нашей последней встречи. С тех пор я узнал, что ее звали Изабеллой, сокращенно Бел. Она и месье Брайли... Ассистент в скульптурной студии Лондовски, он попросил меня называть его Лореном, хотя я все равно не произносил ни слова, были безумно влюблены друг в друга. И в тот вечер, когда Белл выглядела такой грустной, она пришла проститься не только со мной, но и с Лореном. Хотя я был очень молод, я много читал о любви. После ухода папы я прошелся по его книжным полкам и узнал множество необыкновенных вещей о жизни взрослых. Сначала я предполагал, что описание физического акта любви предназначалось для того, чтобы придать повествованию комедийный оттенок, но оно повторялось у авторов, которые определенно не были юмористами, и я осознал, что речь идет о реальных вещах. Вот это я точно не собирался записывать в своем дневнике. Я тихо рассмеялся и прикрыл рот ладонью — Это было странное ощущение, поскольку смешок был неким проявлением радости, естественной физической реакцией. «Господи!» — прошептал я. Было еще более странным слышать собственный голос, который казался более глубоким с тех пор, как я проронил последнее слово. Никто не мог услышать меня здесь, в мансарде. Обе горничные находились внизу, где занимались уборкой, полировкой мебели и бесконечной стиркой белья, развешенного на веревках за домом. Но даже если они не могли меня услышать, нужно было соблюдать осторожность, поскольку раз я мог смеяться, значит, имел голос и умел говорить. Я постарался думать о грустных вещах, что было трудновато, ведь, несмотря ни на что, мне удалось добраться до Франции периодически исчезая в собственном воображении, думая о хорошем. Я думал о двух горничных, чью болтовню я слышал через тонкую стенку, разделявшую нас по ночам. Они жаловались на скудную плату, слишком долгий рабочий день, комковатые матрасы и на свою холодную спальню в мансарде, неотапливаемую в зимнее время. Мне хотелось постучать кулаком в стенку и крикнуть, что им еще повезло жить в отдельной комнате и получать жалование, пусть и небольшое. Что касается холодной спальни, я успел познакомиться с французским климатом, и хотя Париж, на окраине которого мы жили, находился на севере Франции, при мысли об ужасе перед температурой немного ниже нуля, мне снова хотелось смеяться. Я закончил первую запись в своем официальном дневнике и прочитал ее про себя, представив себя на месте месье Ландовски с его забавной бородкой и пышными усами. Я живу в булонь би Меня приютила радушная семья Ландовски. Их зовут месье Поль и мадам Амели. У них четверо детей. Натали, 20 лет. Жан-Макс, семнадцать лет, Марсель, тринадцать лет и Франсуаза, одиннадцать лет. Все они очень добры ко мне. Они говорят, что я был тяжко болен, и мне понадобится время, чтобы восстановить силы. Горничных зовут Эльза и Антуанетта, а кухарку — Берта. Она все время дает мне свои чудесные пирожные, чтобы подкормить меня. В первый раз она принесла мне целую тарелку — Я съел все до крошки, а через пять минут мне стало очень плохо. Когда доктор осмотрел меня, то сказал Берте, что мой желудок съежился от недоедания, поэтому она должна кормить меня мелкими порциями, иначе мне станет совсем плохо, и я могу умереть. Думаю, это расстроило Берту, но надеюсь, что теперь я ем почти нормально и могу оценить ее стрепню по достоинству. В семье есть еще одна прислуга, с которой я пока не встречался. Но здесь много говорят о ней. Это мадам Эвелин Гельсон, и она работает экономкой. Сейчас она в отпуске и навещает своего сына, который живет в Лионе. Я беспокоюсь, что семья тратит на меня слишком много денег со всеми расходами на еду и на доктора, приходившего ко мне. Я знаю, как дорого могут обходиться врачи. У меня нет денег и работы, и я пока не понимаю, как отплатить за их щедрость». Не представляю, как долго мне еще разрешат оставаться здесь, но я стараюсь радоваться каждому дню в этом замечательном доме. Я благодарю Бога за их доброту и каждый вечер молюсь за них. Я погрыз карандаш и удовлетворенно кивнул. Я выбрал упрощенный стиль и добавил две-три грамматические ошибки, чтобы сойти за обычного десятилетнего мальчика. Не стоило даже намекать на образование, когда-то полученное мною. После папиного ухода я старался продолжать занятия так же прилежно, как раньше, но без его руководящих наставлений дела заметно ухудшились. Достав из ящика старого стола лист восхитительно белой бумаги, а для меня собственный стол был невообразимой роскошью, я приступил к составлению письма. Студия Ландовский, улица Муссон-де-Рош, булонь Биянкур, 7 августа, 1928 года. «Дорогие месье и мадам Ландовски, я хочу поблагодарить вас обоих за этот подарок. Это самый чудесный дневник, какой у меня был, и я буду писать ежедневно, как вы и просили меня. Еще спасибо за то, что приняли меня к себе. Я едва не добавил искренне «ваш» и свое имя, но вовремя остановился, аккуратно сложил лист бумаги четыре раза И написал наверху их имена. Я собирался положить письмо на серебряное блюдо, куда поместят завтрашнюю корреспонденцию. Я еще не достиг того места, куда направлялся, но достаточно приблизился к нему. По сравнению с уже преодоленным расстоянием, это было все равно, что прогуляться по улице Муссон-де-Рош и обратно. Но я пока не хотел уходить отсюда. В разговоре с Бертой врач резонно заметил, что мне нужно укрепить не только физически — но и душевные силы, хотя он не интересовался последним, я мог бы сказать ему, что худшим для меня были не телесные испытания, а страх, до сих пор терзавший меня изнутри. Обе горничные, возможно, уставшие жаловаться на остальных жильцов, сообщили мне, что я регулярно кричу по ночам и бужу их. Раньше я настолько уставал, что засыпал как бревно, но здесь привычка к отдыху и теплой постели размягчила меня. Я часто не мог заснуть после очередного кошмара. Даже не уверен, что «кошмары» — верное слово для описания этих видений. Жестокий разум заставлял меня заново переживать то, что произошло со мной на самом деле. Встав и подойдя к кровати с дневником в руке, я залез под одеяло, в котором не нуждался, так как было по-настоящему душно. Я засунул дневник в пижамные штаны так, чтобы он плотно прилегал к бедру. Потом я снял кожаный кошелек, который носил на шее, и пристроил его под штанами к другой стороне бедра. Если долгое странствие чему-то научило меня, так это выбрать самое надежное укрытие для драгоценных вещей. Я растянулся на бугристом матрасе, еще одном предмете жалоб Эльзы и Антуанетты, хотя для меня это было подобно облаку из ангельских крыльев. Закрыл глаза... произнес короткую молитву за папу, затем за маму, где бы на небе она ни находилась, и постарался заснуть. Одна единственная мысль не шла у меня из головы. Не хотелось этого признавать, но была еще одна причина для моего благодарственного письма супругам Ландовски. Хотя я понимал, что должен продолжить странствие, мне не хотелось отказываться от восхитительного ощущения безопасности.